Утро застало его на рабочем месте, а вместе с ним и Гром. Он вошел в кабинет бодрым шагом и тут же возмутился, а опять на работе спал. Угу, подскакивая с дивана, приглушенно отрапортовал невидимый. «Диван от твоего веса уже топорщится пружинами. Продавил уже». Это была рабочая причина, по которой он ругал своего напарника. На самом деле Гром не приветствовал такое отношение к себе, к кабинету, к здоровью, к семье. «Димка, сколько тебе раз говорить? Нельзя жить на работе!» «Я заработался», — оправдывался Дима. поздно. Не было смысла ехать домой, чтобы сразу вернуться». «Ладно. Надеюсь, не зря была бессонная ночь». «Не зря». Дима зевнул, потер глаза, потянулся. Гром нетерпеливо ждал, поэтому потребовал. «Рассказывай, что нарыл». Дима открыл ноутбук и повернул его к Грому. Она купила билет на самолет. Как предсказуем мир? Куда летит? В Дубай. Им там медом намазано, что ли? Наверное. Ну так собирайся поскорее, распорядился Гром. Через пятнадцать минут выезжаем. Невидимый собрался намного быстрее. За отведенные ему пятнадцать минут он успел сбегать умыться, на обратном пути забежал в буфет, купил пирожок с мясом, вскипятил чайник, развел себе кофейную бурду и выпил ее в три глотка. У некоторых людей 15 минут не хватает, чтобы настроиться на работу и сосредоточиться. А он столько дел переделал. Шустрый. Поехали сразу в аэропорт. Там они ее и встретили. Только не сразу. Пришлось подождать. Ждали долго. Поэтому невидимый забеспокоился. А вдруг она всех перехитрила? Они ее по билетам пробили и ждут в аэропорту, а она сейчас отчаливает на катере. С нее станется надеть его одежду и засветиться на камерах – предел женской хитрости. Но его опасения были напрасны, вскоре он ее увидел. Она шла к стойке регистрации, за которой уже хозяйничал гром. Всего на секунду Дима проникся черной завистью. Но, ну, естественно, если есть разрешающие документы от прокурора, почему бы и не похозяйничать? Вот ему бы такие документы, когда он шастал по дому Николь. Женщина выстояла очередь и подала документы на регистрацию. Гром улыбался так, как никогда не улыбался. Точнее, Дима не подозревал, что его напарник умеет улыбаться. «Цель вашей поездки в Эмираты?» – задал он вопрос, на который нельзя было отказаться отвечать. «В гости? К друзьям? Что везете? Личные вещи и сувениры? Вам придется пройти на досмотр». Девушка забеспокоилась, посмотрела по сторонам, пытаясь найти помощь. Помог гром. «Не переживайте, это обычная процедура». Врал и улыбался. Ее повели в помещение с надписью «Посторонним вход воспрещен». Невидимый шел на расстоянии и соответствовал своему позывному. Женщине помогли донести дорожную сумку, а с небольшой сумочкой она как будто сроднилась, не выпускала из рук и берегла, как зеницу ока осмотр личных вещей, естественно, начали с нее. С той, с которой женщина не хотела расставаться, не внимая никаким уговором. Но некоторые люди умели требовать взглядом и добиваться своего. Гром деликатно отобрал у нее сумку, орудуя в перчатках, стал доставать содержимое. Его список был бесконечным. Пудреница, несколько ручек, помада, кошелек. Салфетки, россыпь конфет, платочек и прочие мелочи, лежащие на дне сумки и приносящие женщинам неимоверное счастье, даже когда о них благополучно забывают. Но колье там не оказалось. Чего тогда вцепилось в сумку, как будто в ней миллион долларов? Гром прощупал подкладку, убедился, что сумка сейчас в идеальном заводском состоянии и приступил к большой дорожной сумке. Она была упакована идеально. Вот умеют же люди собирать чемодан так, чтобы в него уместился весь гардероб вместе со шкафом. На свет вышли вещи, купальники, сарафаны, изумительной красоты туфли. Гром заглянул в них, потряс. В богатом внутреннем мире сумки нашлась коробка из-под обуви. Гром открыл ее и вытащил на свет божий вазочку. Она была уложена в бумажную стружку. Достал. Вытряхнул содержимое. На стол посыпалась стружка. «Что это за ваза?» «Аккуратно, ручная работа. Я купила ее у знаменитого скульптора». «Красиво», — согласился Гром и отставил вазу в сторону. Пристально взглянул на девушку. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Вот выдержка. Наверное, дом работниц учат держать себя в руках, какие бы эмоциональные взрывы в это время ни происходили» с дна сумки Гром достал очередную партию купальников и сарафанов. Гром взглянул на невидимого. Он продолжал стоять в стороне и близко к столу не подходил. Зато указал на вазу и только одними губами проговорил. Гром повторил. — А скульптор Николя Дашева? Да, — неуверенно ответила Оксана. Она запнулась об вопрос. Он застал ее врасплох. Гром взял вазу в руки. Повертел ее, полюбовался, взял пластмассовый лоток для мелких предметов, положил внутрь вазу и тюкнул по ней молоточком. Ваза разбилась, но на кусочке не разлетелась. Ее как будто держала нитка. Ниткой оказалось колье. а Оно было замуровано в... «Как вы собирались достать колье из глины?» Изумленно поинтересовался гром и покорябал верхний слой ногтем, оставляя после своих пальцев вандальный след. Хоть после молотка уже ничто так не испортит вазу. Сверху гипс? Оксана не ответила. Она была зла. Ее лицо исказила такая гримасса, которую принято называть зверской. Она как будто потеряла маску. Неожиданно спала человечность и женственность. Пылало ледяное презрение. Как бы ни учили дом работниц держать себя в руках, бывают такие многомиллионные ситуации, вызывающие эмоциональные извержения, и невозмутимое лицо превращается в лицо разъяренной хищной гиены. Дима же смотрел на нее, как и на тысячу других воров, и в тысячный раз задавал себе вопрос, почему эти люди так уверены, что их никто не поймает. Почему, решив обворовать, они считают, что уйдут от правосудия? Недооценивают закон? Переоценивают свои способности? На каком месте человеческого тела находится их голова, когда в нее приходят злые умыслы? Где генератор преступных и идиотских идей? Почему они считают себя умнее остальных? Неужели возможность обогатиться за счет другого человека Затмевает логику, законы правосудия, нравственные нормы и религиозные принципы. Неужели в детстве им не рассказали, что такое хорошо и что такое плохо? Видимо, Диме не суждено понять психологию преступника. И тем более он никогда не желал оправдать его действия. Какие бы катаклизмы ни толкнули ступившего на скользкую дорожку воровства и рискованную тропу противозаконности. Его судьба ловить, вычислять и предотвращать преступления, собирать факты и искать улики, на которые преступники плюют. И это их самая главная ошибка. Но какие бы издержки профессии не были в его голове, он не терял веру в людскую порядочность. «Оригинально», — протянул Гром и предложил, «Чистосердечное признание облегчит вам жизнь, а вам работу». Зло протянула Оксана, ловя себя на мысли, что как бы плохо ни было, всегда может стать еще хуже. «Зря молчите, это вам не поможет. У нас есть доказательства и улики». Гром поделился секретом, той ее частью, которой можно было делиться. «Наш информатор сообщил о готовящемся преступлении, и мы брали грабителей с поличным. Поэтому дом Николь Адашевой напичкан камерами. Мы отправили на дело невидимого» невидимого. Гром кивнул в сторону. Она оглянулась. Дима вышел из-за ее спины, а за одной из тени своей секретности. Впервые за долгое время Дима подал голос. «Вазу эту лепил я». Оксана засмеялась. «Как я вас? Наверное, голову поломали. Я специально ваши вещи надела». «Авантюристка». Она приуныла. Настроение ее портилось. Злость нарастала. Правда, сначала думала, что вы грабитель, и морочите голову, Николь, что вы из полиции. Но так натурально ко мне пристали с расспросами-допросами. Где я была и где мы разминулись? А потом вы и в самом деле оказались ящейкой. А я уже и колье припрятала, и по голове получила. И так удачно из преступницы превратилась в жертву. Да, согласился Громов. Именно поэтому мы с невидимым сняли вас со счетов. «С невидимым?» — снова не поняла Оксана игру слов. «Мой позывной», — разъяснил Дима. «Как ты догадался, что это я?» «Вас не должно было быть в доме после отъезда Николя Дашевой и Эдуарда. Вас отпустили на праздничные выходные, и вы должны были вернуться за день до приезда хозяев. А в то время, когда Николь с Эдиком должны были прилететь на курорт, вы примеряли ее одежду. Удивительно, что вы не надели колье» а только платье и туфли. Вот, зараза, платье с высоким горлом, поэтому я сняла колье. Если бы я вас увидел в колье, то не снимал бы со счетов подозреваемых. Критически ревностно Оксана оценила происходящее, а плошность, в которую она попала, ее раздражала. Она из последних сил держалась, чтобы не раскричаться на всех сразу и на каждого по отдельности. Все, сразу все пошло не по плану. Николь вернулась, какой-то идиот влез грабить. Она зло взглянула на Диму. Дом закрылся, Семен явился. Носки он привез. Еще эта долбаная вечеринка, хоть она мне была на руку. Суета, алкоголь, танцы и прочий бардак навели смуту. Никто ничего не понял, в конце концов. Я закуски феям на шабаш наделала и тихонько занималась своими делами. Меня никто не трогал рассказывала она с нотками презрения, поэтому слова не выговаривала а выплевывала посматривала на диму с откровенной ненавистью, поэтому взгляд смотрелся дьявольским когда выгоняешь из себя демонов нужно постараться не распространить их на окружающих, но оксана обвиняла всех в своем провале и даже если бы меня кто то заметил пьяным глазом то я была в одеждах настоящего грабителя правда они были мокрыми и противными и холодными, как жаба. Ну кто ж обращает внимание на жабу, когда берешь в руки чужое колье? Оксана поняла намек, усмехнулась, но мораль и прочие слюнявые излишества она не хотела слушать. В ее положении стоило придерживаться рамок приличия, но она расплескивала на всех свою ненависть, хоть и подбирала слова. Потом я услышала, как Николь и Лара разговаривали о визите полиции. Предупредили Николь, что готовится ограбление. И я поняла, что если я сегодня не возьму колье, то оно навсегда от меня улетит. Это был последний шанс. Колье манило, но я не могла его вынести. Я помешалась на этом колье. Я им бредила. Оно мне ночами снилось. Я его постоянно надевала. А тут Николь проговорилась, что собирается все украшения в ячейку банка положить. Я знала, что мне никогда не светит выйти в свет в этой красоте, поэтому решила продать его и пользоваться деньгами. Вы знаете, сколько оно стоит? Примерно. Я продам его за миллион долларов. Во-первых, оно стоит дороже. Во-вторых, не продадите. А оно вернется к своей хозяйке. Она его не ценит, хранит в коробке. Хорошо хоть не из обуви. А ей давно говорили, что такие вещи нужно хранить в банковской ячейке. За семью замками. Да, кстати, думаю, это очень важно. Я взяла у Николь только колье. Все остальное барахло в виде слитка золота и прочих побрякушек я не брала. Запишите это у себя. Запишите, запишите. Не вздумайте на меня это повесить. Никто и не собирается на вас это вешать, заверил гром и догадливо усмехнулся. Так вы ничего не знаете. О чем? О пантерах. Знаю. Они живут в африканских джунглях. На ее лице проскользнула тонкая усмешка, которую принято называть ехидной. Она была довольна своим остроумием. Гром усмехнулся и помотал головой, удержался от желания пересказать лекцию Николь. Оксана догадалась, что выбрала плохое время и место для шуток, вернулась к серьезному разговору. «Но если вы имеете в виду тех, которые оставляют на месте преступления игрушку, то не знаю». — Понятно. Значит, вы не дождались кульминации вечера. Как только двери открылись, я умчалась домой. — Понятно. А мы продолжили сафари на «Пантер», на преступную банду «Пантера». Слышали о такой? — Я не общаюсь с преступниками. — Там, куда вас отправит суд, вы начнете с ними общаться, — пообещал Громов.